Ее свет помог выбраться к главному рукаву, взять нужные направления к местам высадки. Противоположный берег молчал. И в этом молчании чувствовалась затаившаяся опасность, которая могла прерваться огнем батарей и ружей. Пока понтоны и лодки с головным отрядом продвигались к неприятельскому берегу, небо затянуло облаками, Луна скрылась. Так во тьме южной ночи они уткнулись в берег, где их наконец заметили турецкие посты. Выстрелы разорвали тишину. Первыми прыгая в реку покинули понтоны Пластуны. Воды по грудь. Правый берег, в отличие от левого, представлял собой круто обрывающуюся к Дунаю возвышенность. Ожесточенная схватка возникла у широкого оврага, по которому можно было выбраться на береговую круч. Ночной бой, полон непредсказуемости, стреляет в темень, и темень неведомо откуда отвечает пальбой. Непонятно, кто рядом, свой или чужой. Только по слуху да наитию можно догадаться. Цепляясь за выступы, расщелины. Обдирая до крови руки, обламывая ногти, пластуны молча выбирались наверх. Впереди вспышками выстрелов обозначалась турецкая позиция. Из глубины расположения подоспел турецкий резерв и кое-где начал теснить русских солдат. — Стой, братцы! Держись! — послышался голос урядника Сухоноса. — Штыком их кали! — ход вот пошли не только штыки, но и приклады, ножи, кулаки. Сам сухонос уложил пятерых. Вскоре к казакам подоспели солдаты из пехотной роты. Общими усилиями они отбросили неприятеля от высот. Пушки сюда бы надеялись солдаты пехоты, но орудия, к несчастью, затонули. С ними люди и лошади. Все это время Михаил Дмитриевич неотступно находился рядом с начальником дивизии. Он видел, как Драгомиров, стараясь скрыть волнение, чтобы не вселить в окружающих страх, говорил на берегу с солдатами. В каждом его слове чувствовалось уважение, надежда, даже больше уверенность, что солдаты не только понимают, чего от них требуют, но непременно выполнят его приказ, добьются успеха, как бы трудно им ни было. Лишь однажды на берегу, когда солдаты, погрузившись на понтонные лодки, отчалили от берега и скрылись во тьме, у Драгомирова вырвался тяжкий вздох. Скобелев сочувственно сказал, «Поверьте, Михаил Иванович, все будет хорошо». «Солдаты подготовлены прекрасно, а в плане ни сучка, ни задоринки». Тот промолчал, а немного спустя ответил. «Пол жизни — цена этой ночи». Теперь уж промолчал Скобелев. Он понимал, что никто и ничто не может повлиять на ход дела. Заведенная пружина отпущена — и каждый действует согласно своему предназначению. Широкий Дунай пролег между боевым отрядом и бессильным помочь ему теперь полководцу. Рассвет уже забрезжил и давно отчалил второй эшелон понтонов и лодок. С противоположного берега долетала яростная пальба орудий и ружей. Саперные части спешно наводили мост к острову и паромы для тяжелых грузов. Все это время Скобелев испытывал неодолимое желание быть там, на правом берегу, рядом с дерущимися, чтобы видеть своими глазами происходящее и влиять на ход боя. Возможно, он поплыл бы туда со вторым эшелоном, Но, осознавая тщательную продуманность плана и признавая опыт Драгомирова, сдерживал себя, заставлял подчиниться. Наконец он не выдержал, осторожно намекнул, когда к берегу вышел третий эшелон. «Не пора ли нам туда?»